Глава 7. Прекрасный Лоран готов верить в колдовство. Дамы, утомленные путешествием, едва притронулись к ужину и, встав из-за стола, сейчас же ушли к себе. После ухода Донни Флоры и ее подруги, капитана, конечно, также ничего не удерживала. Несмотря на убеждение Осиендада провести с ним еще несколько минут, он сослался на страшную усталость. Глаза его, вполне естественно, так и смыкались. Он с величайшим трудом подавлял зевоту. Разумеется, хозяин не мог удерживать его доли. Предоставившийся ему свободой, молодой человек воспользовался с восторгом и немедленно вышел из столовой в сопровождении своего пажа и камердинера. «Ах, любезный отец Санчес!» — вскричал Асиэндада, когда за лараном затворилась дверь. «Какой замечательный человек, этот граф де Кастель морена Вы находите, сеньор Дон Хесус?» равнодушно спросил монах. «Разве вы не разделяете моего мнения? Я очень мало знаю графа, сеньор, ведь мы не перекинулись с ним и парой слов. Действительно, он так недолго пробыл здесь в свой первый приезд. Разве на этот раз он пробудет дольше? Не смею надеяться, отец Санчес, хотя и сильно желаю этого». У него неотложные дела в Чаграсе». А, но по возвращении, надеюсь, он опять остановится здесь. По-видимому, вы очень интересуетесь этим молодым человеком», сказал монах, подняв голову и пристально поглядев на Сиэндада. «Действительно, очень. Я потерял счет услугам, которые он оказал мне. Не далее, чем сегодня, часа два назад. Не будь его, мы все были бы безжалостно умерщлены разбойниками» засевшими в засаде и поджидавшими нашего проезда. — В самом деле? — Несмотря на мои просьбы, даже, можно сказать, требования, он один бросился на разбойников и перебил их всех. Что за человек? Какая храбрость! Вы также восхищались бы, отец Санчес, если бы, как я, видели его в полусражении. Боже мой! Разве дело было такое жаркое? Вы даже не можете себе представить, Нас окружили более сорока человек, разбойников-флебустеров, бежавших из Панамы, где они содержались в ожидании приговора. Я полагал, что этих разбойников, как вы их называете, было не более десятка. — Действительно, это так, — сказал асиен да прикусив губу. Но они собрали вокруг себя индейцев и беглых негров, которых немало в этих местах. Увы, хозяева к ним безжалостны. У бедняк нет иного выхода, кроме бегства. — Вы жалеете этих злодеев, отец Санчес? — Я жалею всех страждущих, сеньор. Итак, они были вынуждены отступить после упорного сопротивления. Слава богу, что вы спаслись от такой опасности. Теперь вы в неоплатном долгу у графа, который, боюсь, никогда не буду в состоянии возвратить, отец мой. Граф не такой человек, как все. Положим, однако, поблагодарить его вам бы следовало, — возразил монах слегка насмешливым тоном. — О, что до этого, то я, конечно, не примину. — И хорошо сделаете, сеньор. — Кстати, не ранен ли граф? — Нет. — А к чему этот вопрос, отец Санчес? — Просто к тому, что он показался мне очень бледным, даже слабым. Он явно нуждался в отдыхе. — Я и сам не могу понять этого. В том, что он не ранен, можете быть уверены. Но меня крайне удивляет, что молодой человек... Рослый и превосходно сложенный, который еще сегодня доказал невообразимую энергию и громадную силу, тотчас после сражения стал вдруг жаловаться на усталость, на жар, бог знает на что еще, и вдруг сделался слаб, как женщина. Вы сами видели его минуту назад. Что можно думать о таком странном поведении? Отец Санчес пристально поглядел на Сиэндада, как будто хотел проникнуть в глубину его души. Потом встал и, поклонившись, сказал со значением. Это доказывает, что не следует полагаться на внешний вид, почти всегда обманчивый. Доброй ночи, сеньор Дан Хесус, да бодрствует над вашим изголовьем ангел-хранитель и навивает вам сладкие сны. С этими словами он медленно вышел из залы. Что хотел сказать этот старый монах? пробормотал про себя Асиендада, оставшись один. Вечно он говорит такими загадками, что ничего не поймешь. Ах, если бы я мог избавиться раз и навсегда от его присутствия. Но терпение, прибавил он, нахмурив брови. Быть может, он помолчал, потом опять заговорил в полголоса: К чему ломать голову над тем, что взбредет в глупую башку полусумасшедшего монаха, и доискиваться разрешения загадок. Раз все гости бросили меня, то и я пойду спать. Это будет лучше, чем тревожиться относительно всяких химер и сумасбродств без малейшего на то основания. «Ха — Ха-ха-ха! — презрительно засмеялся он. — Меня не так легко напугать, как полагают. — Еще увидим! Он прошелся по комнате взад и вперед и, наконец, решился уйти в свою спальню. Спустя 10 минут Дон Хесус уже спал в своей постели сном праведника. Асиенда была погружена во мрак и безмолвие, все обитатели ее по видимому наслаждались отдыхом, однако если бы нескромный глаз мог проникнуть сквозь стены плотно запертых комнат он увидел бы совершенно неожиданную картину оставим пока Дона хесуса единственного быть может из всех обитателей осиенды кто действительно спал и войдем в комнату занимаемую тремя береговыми братьями хлебустеры и не думали спать Сидя вокруг стола, они пили водку и о чем-то с жаром спорили в полголоса. С мужественного лица Лорана исчезли всякие следы усталости. Эти трое ломали себе голову, пытаясь доискаться до некоего удачного решения, но оно никак им не давалось, и они негодовали на свою неудачу. Лоран уехал из Панамы вовсе не для того, чтобы попасть в Чагрес, где ему нечего было делать, а чтобы пробраться к устью Сан-Хуана и там переговорить с Монбаром, или, по крайней мере, с Медвежонком Железная Голова, заместителем командующего экспедиции, о действительных мерах по захвату Чагреса, о владению фортом сан лоренсо де чагрес который защищал город, и о наступлении оттуда на Панаму по суше через перешеек. К несчастью, прежде всего Лорану и его товарищам следовало добраться до реки Сан-Хуан, точное положение которое никто не знал. Правда, река не могла быть очень далеко от того места, где они находились. Однако, чрезвычайно важный вопрос состоял в том, чтобы не ошибиться и не спутать одну реку с другой, что повлекло бы за собой громадную потерю времени и, пожалуй, провал всей экспедиции. Три флебустьера находились в страшном затруднении, не зная, на каком решении остановиться. Отправляться в путь одним нечего было даже и пытаться — Отыскать же проводника было не менее затруднительно. Под каким предлогом могли бы они заставить проводника вести их кустью Сан-Хуана вместо того, чтобы отправиться в Чагрес? Я вижу только одно средство, сказал наконец Мигель Баск с торжествующим видом. Оно просто и верно! Не хвастай попусту, болтун! Лучше говори скорее! вскричал Лоран с нетерпением. Вот это средство! Завтра утром мы берем проводника. «Безразлично, кого именно?» «Очень приятно слышать», — шутливо ответил Лоран. «Мы уговариваемся с ним, чтобы он довел нас до Чагроса. Однако...» «Подождите. Дорогой мы говорим ему, что передумали, и прежде чем ехать в Чагрос, желаем заглянуть на устье Сан-Хуана. Если он согласится исполнить наши желания, очень хорошо. если же он упрется, мы заставим его идти, приставив к горлу дулу пистолета». Так или иначе, результат выйдет один и тот же. Добравшись до места стоянки нашего флота, мы свяжем молодца, и нам останется только выбрать средство оградить себя от нескромности. Мы вольны бросить его в море с камнем на шее или сдать на руки товарищам, которые продержат его у себя пленником и, пожалуй, со временем также смогут воспользоваться его услугами в качестве проводника. «Вот мое средство». — Но что вы скажете о нем, ваше сиятельство? — Оно совсем неплохо и очень просто. За неимением лучшего, я думаю, надо будет прибегнуть к нему. Завтра с рассветом мы отправимся в путь. Нас, наверное, ждут с нетерпением. Малейшая задержка может обернуться катастрофой. — Ах, почему с нами нет Хосе? Ведь он дал мне слово. — Я здесь, капитан, — отозвался тихий голос. Несмотря на свою испытанную храбрость, флебустеры вздрогнули и быстро оглянулись, схватившись за рукоятки пистолетов. хасе спокойный и улыбающийся, стоял в двух шагах от них. — Ты сквозь стену пролез, что ли, дружище? — весело вскричал Мигель. — Мы не слышали ни малейшего шума. Какая разница, где я прошел, раз я здесь? — Правда. Когда вы видели, чтобы я изменял своему слову, капитан? — Никогда, вождь, с удовольствием это признаю. Итак, простите мне, мой добрый друг, что я усомнился не в вас, сохрани Боже, но в возможности для вас войти в этот дом. На лице индейца мелькнула кроткая улыбка. Он точно переродился, так все изменилось в нем, от лица до одежды. Теперь он был в своем национальном костюме. Его тонкая холщовая рубашка, открытая на груди, стягивалась широким поясом, из рыжеватой кожи. Короткие штаны, также холщовые, едва прикрывали колени. К поясу была прицеплена с одной стороны короткая сабля с широким клинком, с другой – топорик, лезвие которого заканчивалось на обороте заостренным углом, а рукоятка имела фута полтора длины. Мешочек с пулями и бычий рог с порохом были прицеплены возле сабли. макасины из оленей шкуры, украшенные бисером, привязывались красными узенькими полосками, которые бесчисленное количество раз скрещивались, обвиваясь вокруг его сильных ног. Длинные черные волосы, разделенные на прямой пробор, придерживались золотым ободком, в который было воткнуто орлиное перо, и падали свободно по плечам. Большой пестрый плащ из шерсти ламы с золотыми застежками не спадал до самой земли. В этом костюме и с ружьем в руке Краснокожий имел несколько дикий и вместе с тем величественный вид, внушавший невольное уважение. Мигель подвинул ему стул. Хассе сел и пригубил водку из стакана, который ему пододвинули. — Вот ваш перстень, капитан, — сказал он сдержанно. «Уже — Уже? — вскричал молодой человек. — Валлова Оя летят, как на крыльях, когда надо служить любимому вождю. — Благодаря вам, капитан, моя дочь была со мной до заката солнца. За такие услуги следует платить не словами, а делом. Надеюсь, недолго мне быть у вас в долгу. Хотя я желал бы противного, вождь, — с улыбкой возразил Лоран, пожимая ему руку. — Но как же удалось вам пробраться сюда так незаметно? С давних времен мне известны все тайны этого дома, капитан, и потому ничего не могло быть легче. Однако в наше первое посещение... Я еще недостаточно знал вас, капитан, — с живостью перебил индеец. Мне следовало так говорить. Кем я был тогда в ваших глазах? Бедным пионом, пожалуй, немного более сообразительным, чем остальные. Вот и все. Я не прав. Бросим это, друг мой, и потолкуем о наших делах. К вашим услугам. Что вам удалось сделать? Все то, о чем мы условились. Капитан Бартолеми и его товарищи... Учат моих воинов владеть оружием. Дети и женщины собирают серу и селитру. Старики жгут целые деревья, чтобы добыть уголь. Вскоре мы будем в состоянии снабжать вас порохом. Если у вас будет в нем недостаток, — прибавил он, улыбаясь. — Никогда нельзя знать наперед, что может понадобиться, — тон ему ответил Лоран. — Сегодня утром я виделся с Монбаром. Почти весь флот в сборе у устья Сан-Хуана, готовый приступить к боевым действиям. «Ждут только прибытия семи или восьми кораблей эскадры Пьера Леграна и Моргана». «Отлично!» — вскричал молодой человек, радостно потирая руки. вот славно это вести!» «Это еще не все», — заметил Хассе. «Посмотрим, что еще». Незадолго до нападения Моргана губернатор Пуэрто-Бельо отправил по разным дорогам пять курьеров в Панаму с требованием помощи. «И...» Все пятеро были перехвачены разведчиками и повешены. — Отлично! Так значит, в Панаме и теперь еще ничего не знают. Ровно ничего. — Ба! — философски молвил Мигель Баск. — Тем лучше для бедняк-испанцев. Пусть себе наслаждаются покоем напоследок. Их ожидает довольно неприятное пробуждение. Слова Мигеля, произнесенные полунасмешливым, полудобродушным тоном, так свойственным знаменитому флебустьеру — вызвали общий смех. — Так вы говорили с Монбаром? — спросил Лоран. — Да, мы говорили с ним довольно долго. Речь шла также и о вас. — Мой добрый друг, — сказал Лоран. — Я горю нетерпением увидеться с ним. — Я обещал адмиралу, что завтра в 9 часов утра вы и два ваших товарища будете на его корабле. — В таком случае нам придется выехать очень рано. — Зачем, капитан? — возразил Хосе, улыбаясь. «Вам предстоит переезд всего в три мили. Если отправиться в путь в 8 часов утра, мы вовремя будем на месте. Адмирал приглашает вас к завтраку, предупреждаю». «Черт побери!» — живостью вскричал Мигель Баск. «Даже если по дороге нам пришлось бы положить целую сотню испанцев, я не применил бы явиться на подобное приглашение. Такого страшного побоища не предвидится. Тем хуже, это было бы забавно. Вот беда-то!» Вдруг вскричал Лоран, ударив себя по лбу. — Что такое, капитан? Если флот стоит так близко отсюда, как вы говорите, надо держать ухо востро. Того и гляди, что Дон Хесус, трусливый как заяц, но хитрая бестия, случайно как-нибудь откроет, что происходит возле его осиенды. Меры уже приняты. — Очень хорошо, но объясните мне, вождь, какие именно? Признаться, я неспокоен. Я понимаю это, но, повторяю, нет ни малейшего повода к беспокойству. И все-таки тут и говорить-то особо нечего. Просто я окружил Асьенду живой цепью. То есть, с захода солнца пятьсот воинов стражат каждый клочок земли на две мили в округе. Кто бы не попытался пройти за цепь, будет немедленно схвачен и повешен. Старая система. Почему бы и не придерживаться ее, раз она хороша? тем более, что она чрезвычайно проста. — Вот именно. Что же касается асиенды, то она уже сейчас как снабжена порядочным гарнизоном. — Как? Гарнизон здесь? — Боже мой, да, здесь. Я имею полное право утверждать это, — прибавил Хосе, улыбаясь, поскольку сам же и служил ему проводником, и разместил, смею вас уверить, довольно удобно. — Просто фантастика! — вскричал Лоран. — А как велик гарнизон! — Угадайте, капитан. — Откуда мне знать? Вы меня мучаете? Точно на шили держите? — Какой вы нетерпеливый человек! — Простите, любезный друг, но вы же понимаете. — Понимаю и потому повинуюсь. — Сколько вас на Сиенде Дель Райо, береговых братьев? — Тринадцать, я полагаю, по крайней мере. Я, право, теперь и сам не уверен, во сне все это происходит или наяву. — Благодарю, капитан. Вы верно считаете меня чуть ли не колдуном. Не скрою, что есть такой грех. По счастью, священная инквизиция не имеет надо мной власти, возразил краснокожий, смеясь. А то, чего доброго, по вашей милости, любезный капитан, меня сожгли бы на костре. Ей-богу, вы этого заслуживаете, а раз так терзаете меня неизвестностью. Вы заблуждаетесь, любезный капитан? Заблуждаюсь? Ваш расчет неверен. — Какой расчет? Да тот, что вы сделали. У вас не 13 береговых братьев на Сиенде, а позвольте, чтобы не ошибиться, целых 314. 314? Черт возьми! Что еще за шутки, вождь! Я не имею обыкновения шутить, когда речь заходит о вопросах столь важных, какие мы обсуждаем в настоящую минуту. Часа полтора назад, пока вы спокойно ужинали в столовой со всеми обитателями асьенды я вел в дом триста береговых братьев под командой одного из ваших лучших друзей который очень радуется что наконец то увидит вас и пожмет вам руку о ком вы говорите вождь Об алане здесь вскричал мигель баск ого дело пошло знаю я этого голубчика он не любит сидеть сложа руки какого черта посылает монбар алане ведь он монбаром прислан «Самим Монбаром, который завтра же сам посвятит вас в свои планы, как он мне сказал. И вы ничего не знаете?» «Ровным счетом ничего. Но предполагать не воспрещается, а потому...» «И что же вы предположили, говорите?» «Ведь вы с Монбаром — братья-матросы. Правда, вот уже шесть лет, как все у нас общее. Следовательно, вас он считает таким же начальником экспедиции, как и себя». К тому же именно вам принадлежит первая мысль о ней. Это возможно. Тем более, что Манбар настолько великодушен, что не будет стараться держать товарища в тени. Особенно, когда товарищ этот — его брат-матрос и, следовательно, лучший друг. Это рассуждение не лишено логики. Теперь, предположим, заметьте, капитан, что я ничего не утверждаю, только предполагаю. Хорошо, хорошо. Продолжайте, друг мой. Предположим, говорю я, что Монбар, желая уделить вам большую долю славы в экспедиции, задуманной вами, хотя по самоотвержению вы временно отошли на второй план, со своей стороны решился поручить вам командование в смелом нападении, на какой способны вы один, например, в занятии форта сан лоренсо де чаграс который защищает Чаграс и слывет непобедимым. Александр Железная Рука и сам Морган осаждали его поочередно в эти последние годы, однако взять так и не смогли. «А я возьму ей Богу!» — вскричал порывисто молодой человек. «Если именно таково намерение Монбара, что мне, однако, неизвестно, он, должно быть, также верит в возможность вашего успеха. В числе окружающих его командиров адмирал особенно может полагаться на преданность одного, который любит и вас. Именно ему вы поручили ваш корабль» когда высадились на берег несколько дней тому назад. — Аланэ, черт возьми! Мой добрый старый товарищ! Быть может, адмирал, от которого ничто не ускользает, и выбрал Алане в убеждение, что между вами будет полное согласие. — О, это верно! Я полагаюсь на Лане, как на самого себя. Позвольте еще раз заметить вам, что я не знаю ничего определенного. Адмирал не говорил мне ничего такого, только... Только что он показался мне крайне озабоченным численностью гарнизона в форте Сан-Лоренса, который благодаря своему положению защищает не только город и море, но и реку вместе с окрестностями. а сильно он вооружен! Там находятся 250 орудий на валах и гарнизон в 3000 человек, старых обстрелянных солдат под командой генерала Сантьяго Вальдеса, слава которого известна всему миру. Проклятие! Три тысячи человек, по десятку на одного, да еще за толстыми стенами. И прочными, каменными, в 12 футов толщины сверху и в 25 в основании. Я знаю, Форд, как будто прожил там целый век. Ей-богу, если это мысль Монбара, спасибо ему, что он подумал обо мне. Это будет самой смелой и доблестной операцией в ходе всей экспедиции. Позвольте, капитан» ведь я ничего не утверждаю, это лишь мое предположение. Что ж, даже если Монбару эта мысль не приходила в голову, я подскажу ему, любезный Хосе, ни за какие блага на свете даже лучшему своему другу, за исключением Монбара, разумеется, я не уступлю чести этого блистательного подвига. — Вы знаете в них толк. — Еще бы! Клянусь честью, вождь! — со смехом прибавил Лоран. Вы отличнейший товарищ, какого мне не приходилось еще встречать. А знаете ли, что я сделаю, если вам дадут это поручение? Ей-богу, знаю. Вы пойдете со мной, не правда ли, друг мой? Правда. По рукам, дружище, дело решено. И он протянул индейцу руку. Хотите теперь побеседовать с Солоне? Он горит нетерпением увидеться с вами. Хочу ли? Немедленно, если только это возможно. — А я-то, — заворчал Мигель, — меня что, оставят здесь одного? — Нет, — возразил Хассе. только заприте за собой дверь так, чтобы в комнату нельзя было войти. Ваше отсутствие может продлиться большую часть ночи. Юлиан тут же запер дверь на задвижку. — Готово, — сказал он. — Следуйте за мной. Хосе подошел к стене и надавил пальцем в едва приметное углубление. Тонкая доска медленно, без малейшего шума, отделилась от стены и открыла свободный проход. Индеец взял фонарь, который оставил тут по приходе, зажег его, после чего тщательно задвинул доску на прежнее место. Четверо товарищей очутились в довольно узком коридоре, в котором, однако, могли продвигаться по двое в ряд.